Глава двадцатая В вечернем свете темно красные стены столовой напомнили о губной помаде «Мисс Крейн». При мысли о ней я вздрогнула. Возникло чувство, будто я вдруг очутилась в пасти великана. Но в камине потрескивали горящие дрова, и уютное тепло умиротворяло. Длинный обеденный стол был чересчур большим для доктора и меня. Количество столовых приборов на одну персону казалось просто нелепым. Все, что я знала о ножах и вилках, — это сколько в них серебра, исходя из веса. В перерывах между подачей блюд Бромвул ожидал у буфетной стойки. Я подсмотрела, как доктор Барнаби взял большую ложку, лежавшую рядом с ножом, и сделала тот же выбор. За крем-супом последовали жареный фазан и нежная морковь в сладком масляном соусе. Мне никогда не доводилось вкушать такой роскоши. С каждой переменной блюд Бромвуэлл наполнял мой бокал вином. С новым знакомым оказалось легко поддерживать беседу, которую я находила поразительно приятной. Наверняка этому способствовало вино. В равной степени я удивилась и тому, что доктор Барнеби с мистером Пембертоном знакомый с детства. «О да», — подтвердил он, отрезая кусочек моркови. Мы оба выросли на севере Англии. Наши отцы познакомились на охоте. Потом мой отец стал у них главным конюхом. Мы с Пембертоном провели много приятных дней, катаясь верхом. И, как видите, до сих пор остаемся близкими друзьями. Но у вас нет почти ничего общего. Вы кажетесь таким обходительным, а вот он...» Я осеклась. Краем глаза я заметила, как застыл Бромуэл. Он смотрел прямо вперед, но я знала. «Дворецкий за мной наблюдает». «Он...» «Кажется, он упомянул, будто вы однажды спасли ему жизнь?» Доктор Барнаби покраснел и уставился в свою тарелку. «Мне не пришлось проявлять героизм, поверьте. Мы были в конюшнях его отца и собирались на обычную прогулку. Пембертон взял жеребца, который слыл диким. Тот впал в ярость и попытался вышибить моего друга из седла». Я поспешил на помощь со своей лошадью и помог усмирить коня. Он пожал плечами и снова взял вилку. Нам тогда исполнилось по пятнадцать лет. Боюсь, у нас было больше нахальства, чем мозгов. Я прикрыла улыбку бокалом вина. «Был ли он наказан за безрассудство?» — спросила я от предвкушения, повысив голос. «Нет», — нахмурился доктор. «Они пристрелили жеребца. Такая беда. «Это был великолепный конь. Отец Пембертона хотел сделать из него племенного жеребца». «Что за несправедливость?» — воскликнула я. «Животное не виновато. Я ничего не знаю о лошадях, но имею представление о природе мужчин. И если кого и стоило пристрелить, так это мистера Пембертона». Бромуэлл приглушенно ахнул. «Не знаю, что потрясло дворецкого сильнее. Мое бессердечное высказывание — или что я осмелилась назвать его светлость не лордом Чедвиком. Доктор Барнаби немного помолчал, а затем проговорил. Ни одно наказание не сравнилось бы с той виной, что его терзала. Его отец был очень строг. Он считал, будто крайние меры, лучший способ преподать урок. «Понимаю». Я поджала пальцы в ботинках, и мой затуманенный вином разум начал осознавать, сколь глупо и необдуманно было выпалить те слова. Доктор Барнаби задумчиво посмотрел на меня. В его взгляде не было ни насмешки, ни осуждения. «Мне посчастливилось узнать Пембертона еще до того, как на него свалился весь этот груз ответственности», — сказал он. «Когда я начал учиться в медицинской школе, он унаследовал поместье своего отца и все причитающееся по мое рату». Доктор вздохнул с какой-то непостижимой для меня горечью. «Так, почему он поселился здесь?» Спросила я, подумав об Уильяме. Если бы тот, у кого имелось два поместья, попытался выгнать меня из единственного жилья, я бы тоже огорчилась. Неудивительно, что Уильям мечтает о его отъезде. Доктор Барнаби промокнул рот салфеткой. «По-видимому, здесь он нужнее». Он подался ко мне и понизил голос. «Многие полагаются на Сомерсет-парк, а доверить управление поместьем больше некому». На лице Бромуэлла что-то мелькнуло. Возможно, всего лишь тик. «Вы тоже служите при сомерсет — спросила я доктора Барнаби. За всю мою жизнь я ни разу не была у врача. Маман полагалась на народную медицину. «Нет, по крайней мере, не в том смысле, который вы подразумеваете. Я врачу и в Рендейле, однако он находится достаточно близко от Сомерсета. так что я могу приезжать в поместье по необходимости». В его взгляде отразилось нечто вроде сожаления. «Вы приехали сюда следом за мистером Пэм, то есть лордом Чедвиком, с севера?» — поинтересовалась я, удивляясь, отчего они такие хорошие друзья, если столь не похожи. «Не совсем». Он пригубил вина. Я приехал к нему с визитом, когда они содры официально объявили о помолвке. На его лице застыла грустная улыбка. «Я посетил Сомерсет-парк и Рендейл и влюбился. Я знал, что будущее мое лежит в этих землях». Доктор Барнаби наколол на вилку небольшой кусочек фазана и добавил кончиком ножа немного сливочного соуса. «Настоящая трагедия. Не представляю, как справляется Пембертон. Он тщательно скрывает свои чувства». Доктор немного замялся. «Это было интересно». Они прекрасно подходили друг к другу. Имелось и даже внешнее сходство. Лицо его приняло странное выражение, будто он смотрел на собственные воспоминания, что проплывают где-то на стене за моей спиной. «Весь Рэндейл был объят горем», — продолжил доктор Барнаби. Еще и потому, что это случилось так скоро после смерти той, и другой девушки. Тёмные были времена. Горе до сих пор цепко держится за всё в этом доме». Он внимательно посмотрел на меня и спросил. «Вы это замечаете? Вы ведь более восприимчивы, чем все мы, так что, полагаю, можете острее это чувствовать». Смутно чуя неладное, я не знала, что и сказать ему в ответ. «Я не ощущаю ничего необычного», — наконец выговорила я. «У каждого дома свои флюиды, и Сомерсет Парк не является исключением». Бромуэл подал десерт... Но аппетит у меня пропал. В воздухе словно повеяло чем-то, и мной вдруг овладела тревога. Интересно, будет ли на сеансе доктор Барнаби? Человека науки трудно обмануть. Мы вместе покинули столовую, отказавшись от предложения пропустить в гостиной по стаканчику на ночь. Живот мой был полон, а по телу после великолепной трапезы разливалась приятная сонливость. Так вот, каково живется богатым. «Каждый вечер они отходят ко сну, осоловев от роскошной еды и напитков?» Доктор Барнаби взял лампу в одну руку, а вторую предложил мне. И снова я удивилась, насколько он отличался от мистера Пембертона, который держал лампу между нами, будто щит. Позади нас шагал Бромвул и по пути гасил рожки на стенах, один за другим. Мы медленно шли вперед, а тьма наступала нам на пятки». Из-под двери кабинета виднился слабый свет. Доктор Барнаби прошептал: Если он не возьмет передышку, мне придется пользовать двух пациентов. А тут и одного упрямца вполне хватает. Я задумалась о посылке из Лондона. Мы вместе поднялись по лестнице. Надеюсь, здоровье мистера Локкарта скоро пойдет на поправку, сказала я. От меня не ускользнуло, что поверенный не кашлял в тот день, когда бронил в оранжерее Уильяма. «А вы давно с ним знакомы?» Мы вышли на площадку лестницы и направились в коридор. Я познакомился с ним тогда же, когда познакомился с Одрой, почти год назад. Он служит семейным поверенным много лет. Доктор Барнаби снова помрачнел, как в тот раз, когда заговорил о ней за ужином. И я кое о чем вспомнила. «Кажется, вы упомянули, будто еще кто-то умер незадолго до гибели леди Одры», — сказала я. Он кивнул. «Да, это была девушка из деревни. Недуг быстро ее сгубил». Через перила я заметила, как внизу, в холле, движется свет лампы. «Больше никто не пострадал?» — спросила я, снова повернувшись к доктору Барнаби. «Кое-кто из пожилых. Одна хрупкая старушка, которая решила лечиться травяным чаем». Он помолчал. «Есть в смерти молодых что-то очень противоестественное, верно?» «Весьма любопытно слышать такое от человека, которому приходится постоянно сталкиваться со смертью. Возможно, именно поэтому я так стараюсь ее предотвратить, мисс Стиммонс». Мы подошли к моей комнате, и доктор Барнаби подержал для меня лампу, чтобы я отперла дверь. После того, как я зажгла от его лампы свечу, он откланялся, пожелал доброй ночи и зашагал дальше к комнате мистера Локхарта». Я с облегчением отметила, что идет он в направлении противоположном тому, где располагалась спальня Одры. Но все же что-то не давало мне покоя, и я смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол. Я закрыла за собой дверь и поставила свечу на каминную полку. Взгляд притянула картина со шхуной. На сей раз мне удалось разглядеть в волнах акулу в нескольких дюймах от тонущего моряка. Я стряхнула досадную дрожь, Быстро переоделась в непривычную ночную сорочку, натянула одеяло до подбородка и принялась ждать. За дверью спальни скрипел и стонал дом, укладываясь на покой. Из библиотеки эхом донесся бой старинных часов. Они пробили 12, Самое безопасное время побродить по темным коридорам. Я накинула халат, туго завязала пояс на талии, прихватила свечу и заперла за собой дверь. Пройдя по коридору, свернула за угол и нашла нишу с маленькой статуей ангела, о которой говорила Флора. Я вставила в замок ее комнаты мой собственный ключ. Замок не поддался. Я вытащила его и попробовала еще, но ничего не выходило. Уязвленная я вернулась к себе. Разумеется, чему бы тут удивляться? С какой стати моему ключу открывать дверь спальни отры? И тут я поняла, что меня насторожило во время ужина. Когда доктор Барнаби рассказывал о помолвке, он говорил «Одра», как мистер Пембертон, а не леди «Одра», как все остальные. Я задула свечу, улеглась в постели и почти тут же заснула. Проснулась я с колотящимся о ребра сердцем, вся в липком поту. Кто-то крепко сжимал мои плечи. Я открыла глаза и увидела, что на меня с искаженным от ужаса лицом смотрит мистер Пембертон.